А когда я намекнул ему на счет отсрочки, пропустил это мимо ушей. Люди бывают очень чувствительны, если дело касается денег, сказала Кристин, особенно если денег мало. Якубец прищелкнул языком. Черт! У всех у нас мало денег. У меня, например. Но люди почему-то стыдятся, если предложишь им помощь. Кристин с сомнением разглядывала не внушающий доверия Уордера. Эта штука имеет законную силу вполне, если у него есть в банке деньги. Чек можно написать хоть на нотной бумаге или на банановой корке, как вам будет угодно. На тех, у кого на счету есть деньги, имеет при себе хотя бы печатные бланки для чеков. Ваш друг Уэлс сказал, что не смог найти бланк. Кристин вернула листок. Знаете, что я думаю? – сказал Якубец. Уэлс, по-моему, человек честный, а деньги у него есть. но самая малость. И чтобы расплатиться с нами, ему придется влезть в долги. Дело в том, что он уже должен нам больше половины этих двухсот долларов, а счет от сиделки скоро проглотит остальное. Что вы собираетесь делать? Якубец крепко потер высину. Во-первых, разорюсь на телефонный звонок в Монреаль и выясню, законный ли этот чек. А если этот чек беспокрытье, придется ему выехать. Хотя в конце концов это не моё дело. Конечно, вы можете обратиться к мистеру Тренту, и если он распорядится иначе, Сэм пожал плечами, тогда дело другое. Не хочу я беспокоить уте, сказала Кристина. Но чтобы вы не предприняли, предупредите меня, пожалуйста, непременно, мисс Фрэнсис. Сэм энергичными шагами двинулся к лифту. Кристина подошла к номеру 1410 и постучала. Ее отварила поживая строгая дама в белой форме сиделки и в огромных роговых очках. Кристин назвала свое имя. Прошу подождать, сказала сиделка. Сейчас я узнаю приметливат мистер Уэллс. Она исчезла в комнате, а потом знакомый голос крикнул: «Конечно, прямую. Не заставляйте ее ждать. Если хотите, можете прогуляться», предложила Кристин, когда сиделка появилась снова. Я посижу здесь до вашего прихода. Сиделка слегка оттаяла, но не решалась воспользоваться предложением Кристин. «Идите, идите», — сказал Уэллс. «Мисс Фрэнсис разберется, что к чему. Если бы не она, я бы уже на тот свет отправился». «Хорошо», — сказала сиделка. «Я выйду на десять минут. Если я вам понадоблюсь, позвоните в кафетерий». Увидев Кристин, Элберт Уэллс просиял. «Как вы добры, мисс, что навестили меня», — сказал он. Да просто тут ни при чем. Просто я хотела узнать, как ваше самочувствие. Гораздо лучше, спасибо, что позаботились. Он показал на дверь, из которой только что вышла Седелка. Она прямо дракон какой-то. Наверное, она хорошая Седелка. Кристина осмотрелась и осталась довольна. Все в номере находилось на своем месте. Одежда Уэлша была аккуратно сложена. На ночном столике стоял поднос с лекарствами, кислородный баллон. был тот же самый, что и вчера, но вместо самодельной маски появилась настоящая. О, она свое дело знает, согласился Элберт Уэллс. Но в следующий раз постарайтесь нанять существо посимпатичней. Так вам значит лучше, улыбнулась Кристин, не зная следует ли ей упомянуть о своем разговоре с Якубсом. В конце концов она решила, что не надо и спросила. Вы вчера говорили, что эти приктупы у вас с тех пор, как вы стали работать в шахте, бронхиты? Да, с тех самых пор. И долго вы были шахтером, мистер Уэллс. Дольше, чем мне бы хотелось, мисс. Но память о тех годах осталась прочная. Бронхит, скажем, потом вот это. Он повернул руку ладонью вверх и растопырил пальцы. Кристина увидела корявые бугры мозолей, следы многолетнего физического труда. Кристин вдруг протянула руку и погладила их. «По-моему, этим надо гордиться. Пожалуйста, расскажите о своей работе». «В другой раз», — покачал головой Уэллс, «когда у вас будет время и охота слушать. Впрочем, это все стариковские росказни и ужасно скучно». Кристин пересела на стул рядом с кроватью. «Время и охота у меня есть, и я не верю, что это скучно». Монреаль, хмыкнул он, думает иначе. А что за город Монреаль? Там всего понемножку.